ЛАНЦЕЛОТ Я сидел на скамейке на набережной, читал вечернюю газету. Ко мне подошел мальчишка с мечом в руке и шлемом на голове. — Дядя! — заговорил он. — Скажите только честно, драконы существуют? — Еще как! — ответил я и перелистнул газету. — Точно! Точно! Я что-то сомневаюсь. — О, как! А лонцелоты по-твоему, существуют? — спросил я в ответ. — Конечно. Ну, вот видишь, разве могли бы существовать ланцелоты, если бы не было драконов? Мальчишка задумался, довольно улыбнулся и в припрыжку побежал вперед, поправляя на голове съезжающий на нос шлем. Я смял газету в комок и выбросил в загаженную урну. «Черт возьми!» — пробормотал я. «Если есть драконы, должен же быть хоть один лонцелот. Хотя бы один!» Я посмотрел в сторону убежавшего мальчишки, но его уже не было видно. Я долго сидел на скамейке, ждал, вдруг он вернется. Встал и пошел домой. Ему и шлем велик, и меч деревянный, да и сам он, мысленно говорил я себе, но через каждые несколько шагов оборачивался. Вдруг он появится.